Глава одиннадцатая. Кажется, Кхитаам его ударил. Но Эйт понял это только по движению и что голову мотнуло в сторону. Боли от удара он не почувствовал. Что какая-то оплюха, когда он весь был боль. Боль его света. Элторес снова ударил. «Очнись! Где она? Где Саэ?» «Кто?» Марин. Ты видел ее? Ищи и уходим!» Единственная, кто сейчас интересовал Вейна, была вовсе не Кайти. Но бросать сестру по оружию в этом хаосе было нельзя. Их теснили к Марнфейрин. Или они сами отступали, задавленные численным превосходством. Было уже не так важно. Все, чего они добились своим уходом в брошенный древний город, год относительно спокойной жизни, который Эйт потратила совсем не на то, на что следовало. Хален. Вот что было важно. Нужно было быть рядом и не выпускать из рук ни на миг. Хитоан куда-то делся. Кто-то налетел. Пришлось дать мечам еще немного попеть. На них было столько крови, что только по голосам и различать. Более высокий Скааш, более низкий Скаир. Слышал ли их песню кто-то, кроме него самого? Но крылья — это было невероятно. Эйд чувствовал себя пустым, как яичная скорлупа. А ощущение… Он споткнулся и почти упал на нее. Если бы не это, просто не заметил бы. Да и так не заметил бы, не поймав в месиве из травы, земли и крови рукоять с цаплей. Она так и не выпустила ее из руки. И дышала едва-едва. Эйд отпихнул двоих мертвецов, закрывающих ее, приподнял. Она вскрикнула птица и приоткрыла мутные от боли глаза. Но тут снова кто-то бросился. «Уноси!» — захрипел Кхитаан, отталкивая Эйта в сторону и коротко взмахивая мечом. «Ты как мировое поветрие, Тан. Вечно являешься, когда не ждут. Уноси ее и сам уходи. Не твоя битва. И тебе есть кого беречь». «Как скажешь, ты же старше, но почему?» Я много чего сделал и еще больше не сделал. Но я не мой отец, Теншайте. И что бы ты ни думал обо мне, и как бы я себя при этом ни вел, я верю в Хайлэнтес». Эйд запихнул рукоять с цаплей в петлю на поясе девушки с помощью кхитаана, как мог осторожнее. Приподнял Кайтмаран и, пошатываясь, побежал к стене. Даже линзу удалось слепить, а внутри бился страх и боль. До ворот было недалеко, но он выдохся. Поэтому попавшиеся на глаза лысоватые заросли и канава оказались кстати. Уложил Кайти и сам рядом упал. Птичка там, на другом конце дрожащей струны, затихла. Он пытался разглядеть что-нибудь на стене, откуда летели огненные птицы. Взвал, но понимал только, что жива, как когда она лежала в лихорадке. «Потерпи, свет мой. Я сейчас». Я сейчас. Эйт! Смех душил. Смеяться было больно. Из него почти не текло, но мелких ран было много. Кайти открыла глаза. Она хрипела и мелко дрожала, когда он нёс её. А теперь затихла. Обойдётся? Он так и не понял, куда её ранили. Она вся была липкая, будто её в чане с кровью выкупали. И сколько из всего было её собственной, не ясно. Впрочем, тут почти все так выглядели. Хватит. Нужно скорее попасть в город. Он приподнялся, сел на колени, просунул руку под плечи Кайти. Она застонала и мотнула головой. Закашлялась, и подбородок окрасился глянцево-алым. Это было так нелепо, что Вейна потянулся и стёр ладонью краем разодранного в хлам рукава. Снова попытался ее поднять. «Кай...» «Прошу, хватит, остановись». Листья ей то громче шелестят, как она сейчас говорила. И ему пришлось склониться над ней очень низко, чтобы слышать, словно он собирался поцеловать ее. Она улыбалась. «Теперь я уж точно верю. Верю, что не все сказки мертвы. Я видела твои воздушные крылья, Кайтвиэнтэншайти, и твой свет. И он прекрасен». Но для той, на кого ты смотришь, он — как тепло, Анна, А для меня — пламя Яны. Оно выжгло мне душу, а это страшно. Поэтому брось меня сейчас и уходи. Мне все равно не жить без души. А сердца у меня и так не было. Она снова улыбнулась и застыла. Вейна однажды видел во дворце, в одном из гостевых покоев, вазу из молочного фарфора. Тогда рисунок на ее донце — похожий на потёки крови, показался уродливым. А сейчас он смотрел на лицо Кайтмаран, которое из Смуглого сделалась таким же, как та ваза, и понимал, как она красива. Была. И свет у нее тоже был. Ведь любить можно и так, без всяких пророчеств и предназначений. Главное, чтобы сердце. «Было, принцесса Сумерек. Оно у всех нас было». Эйд опустил ладонь на лицо и закрыл какие-то глаза. Просто мы слишком легко поверили, что его у нас нет. Всё. Кхитаан стоял позади. Когда подошел, Вот уж точно морок. Страшный. С меча медленно стекает. Поперек бедра длинный порез, кое-как перемотанный куском лазурного шелка в бурых пятнах. Туника из белой превратилась в красную. Впрочем, Эйт и сам был тот еще красавец сейчас. Но мы просто хотели мира. Не получится у нас мира. Элторес стряхнул меч, усеяв траву брызгами, вытер штанину и сунул в удивительно целые ножны. Ножны самого Эйта болтались на одном целом ремне. Второй он стянул узлом и мечи перекашивала. «Ни с кем», — продолжил Китан присаживаясь по другую сторону от вытянувшегося тела подруги. «Пока в нас самих его нет. Гиблое дело». Он провел подушечкой пальца по бледным губам Кайтмарен. «Я ненавижу тебя за то, что эти последние минуты были твои, Эйд. Но она, наверное, была счастлива. Я ухожу обратно в Равелин. если получится. Ее нет, и мне здесь быть больше не зачем. Элтаре потянулся было к безвольной руке, пальцы которой касались запястья Эйта, где болтался серебряный четырёхлистный клевер, и передумал. Выпутал дубинку из петли. «Это чтобы было что передать сумраку для скорби. И ты уходи. Забирай, ты шеха Ален и уходите прочь. Даже если поборники оставят марнфаерин на какое-то время, вам здесь не жить. Не дадут». Или купят свои жизни вашими. Ушел так же, как появился. Бесшумно. Кай поднялся. Оставлять тело Кайте лежать вот так было дико. Он потянулся к дару, коснулся дрожащей струны, обнял светом и скользнул дальше, сквозь тёплые пёрышки, к пламени. Его едва не опрокинуло от мощи, что таилось в хрупком теле Хаэлти. Он вспомнил, как пел костер, протянул ладонь и позвал. эль -Ленаар". Взял вздрагивающий сполох, укрыл обеими ладонями, как птенца, и плеснул теплом и светом на тело Кайтмаран. Воздух вспыхнул рыжим, укутывая Таэруири покрывалом. А Эйд стоял и смотрел, слушал, как поет огонь, и в его песне ему слышался голос Скайти.